В бросках копья стоял человек, повернув голову в сторону ивовых зарослей, откуда в этот момент показался другой человек. Бледный свет, который с каждой минуты разгорался все ярче, осветил жесткие золотисто-желтые волосы и бороду первого, его небольшой круглый щит за плечами, а на боку короткий меч в ножных из волчьей шкуры, оружие саксов. Тут второй подошел ближе, и Флавий беззвучно присвистнул. «Разрази меня гром», – прошептал он. «Олект!» Но шедший рядом с ним Юстин не испытал ни малейшего удивления. Как будто знал наперед, что так и будет. Олег подошел вплотную к Саксу. Тот что-то злобно буркнул. Олег возразил чуть громче. «Да, знаю. После пения петуха ходить опасно. Если б мог, я бы пришел раньше, ради собственной же безопасности. В конце концов, я рискую большим. Тебе же нужно только залечь и ждать, пока за тобой не явится морская колдунья. Хорошо. Передай тем, кто тебя послал». Но тут оба они отвернулись в другую сторону, и разговор их превратился в невнятное бормотание. Юстин за всех сил напрягал слух, но разобрать ничего не мог. У него даже возникло впечатление, что с латыни они перешли на незнакомый ему язык. Он отчаянно зирался вокруг, в поисках хотя бы какого-нибудь укрытия, чтобы подобраться поближе к беседующим. Но по ту сторону тростников не нашлось бы укрытия и для кроншнепа. И вдруг переговоры закончились. Сакс кивнул, словно в ответ на приказание, и Олег зашагал обратно к овнику. Сакс некоторое время глядел ему вслед, потом пожал плечами и, пригнувшись пониже, чтобы не выделяться на фоне серого неба, Двинулся вдоль старых посадок Терновника, направляясь к западу, в сторону наиболее дикой и пустынной части болота. Юстин и Флавий обменялись быстрым взглядом, некогда было раздумывать, принимать решение следовало мгновенно, и уже не сворачивать с выбранного пути, куда бы он ни привел. «Подождем, пока он доберется до конца защитных посадок». Флавий, прищурив глаза, глядел сквозь раздвинутые тростники. «Если пойти за ним сразу, а он крикнет, наш друг Олег будет предупрежден». Юстин кивнул. С его места Сакс был уже не виден. Поэтому он следил только за Флавием, который, согнув одну ногу в колене, как бегун перед стартом, весь напрягся, готовый в любой момент броситься вперед. «Бежим!» — наконец выдохнул Флавий. Он вылетел из тростников, точно стрела из лука, и кинулся прямо к зарослям Терновника. Юстин за ним. Когда они добежали до кустов, Сакс уже скрылся из виду. Они остановились в нерешительности, но тут Сакс опять показался на повороте старой дамбы, оглянулся и пустился бегом по открытой бурой равнине. «Может, у него там в дюнах убежище?» — предположил Флавий. «Скорее!» И они опять помчались за ним. Теперь прикрытия у них никакого не осталось. Стоило беглецо оглянуться, и он сразу увидит их. И тогда вопрос решит быстрота ног. По крайней мере, они уже будут в недосягаемости для слуха Олекта. Они покрыли почти половину расстояния между собой и беглецом, как вдруг у края зарослей, перекорёженного ветром терновника, Сакс замедлил бег и снова оглянулся. Они давно ждали этого момента. Сперва Сакс замер на месте, как зверь, почуявший охотника. Потом рука его схватилась за рукоять меча. Но тут же он опять помчался, как заяц. Юные легионеры бросились в догонку. Сообразив, однако, насколько опасна эта местность, лишенная всякого прикрытия, пронизанная заходящими вглубь материка протоками, которые в любой момент могли перерезать ему путь, Сакс крото изменил курс и крупными прыжками стал уходить от берега вглубь суши к лесу. Понимая, что стоит ему достичь первых деревьев, и преследователи его потеряют, Юстин и Флавий собрали все силы. Понимая, что стоит ему достичь первых деревьев, и преследователи его потеряют. Юстин и Флавий собрали все силы, стремясь настичь беглеца до того, как его скроет спасительный лес. Флавий постепенно оторвался от своего родича и уже настигал спасавшуюся бегством добычу. Юстин, не будучи хорошим бегуном, с сколотящимся сердцем, упорно бежал следом. Дымчато-серый строй обнаженных деревьев был уже совсем близко. Юстин сильно отстал. Он хватал ртом воздух, ему было дурно. Пульс бился так часто, что он буквально оглох от биения собственной крови. Но думал лишь об одном. Флавий там впереди один, с небольшим кинжалом, вот-вот догонит доведенного до человека, у которого в руке обнаженный меч. Двое впереди все бежали и бежали, уже почислившись в одно целое. Они уже достигли заросли утесника и терна, и тут у Юстина все поплыло перед глазами, и он не понял, что же произошло. Передний вдруг споткнулся, и в тот же миг второй прыгнул на него. Юстин увидел, как они рухнули на землю. Он сделал отчаянный рывок, от которого у него чуть не лопнуло сердце, и оказался рядом с ними. Флавий и Сакс клубком катались по земле, сквозь туман, застилающий глаза. Юстин разглядел без меча на ржавого цвета траве и руку Флавия с побелевшими косточками, сжимающую правое запястье Сакса с оружием. Юстин вырвал меч из руки Сакса и отшвырнул как можно дальше. Флавий, освободившийся рукой, ударил противника в ухо. Тот охнул и мгновенно перестал сопротивляться. «Вот так-то лучше», — с трудом выговорил Флавий. «Помоги связать ему руки. Сгодится и запасная тетива». Они связали Саксу за спиной руки тонкой прочной тетивой, которую Юстин, все еще дышавшись с трудом, со вслипами, вытащил у себя из-за пояса. Потом они перекатили пленника на спину. Удар Флавия лишь на минуту лишил его сознания, и он уже приходил в себя. Глаза его открылись. Сперва их взгляд был бессмыслен, затем, все вспомнив, он оскалил мелкие острые зубы и, как дикий зверь, начал барахтаться, пытаясь разорвать путы. Флавий встал коленом ему на грудь и, вытащив кинжал из-за пояса, представил горлу пленника. Сопротивляться бесполезно, приятель, предупредил он. Да и глупо, когда у твоей глотки клинок. Юстин все еще испытывал дурноту, хотя дыхание стало ровнее. Пошатываясь, он направился к мечу, лежавшему среди корней утесника, Поднял его и вернулся назад. Сакс перестал сопротивляться и лежал, с ненавистью глядя на победителя. Чего ты на меня попал? Он говорил на латыни, но с таким сильным гортанным акцентом, что понять его было почти невозможно. Я не делал ничего плохого. Я из Рейнской флотилии. Ага. И потому на тебе одежда и оружие сакса. В тоном отозвался Флавий. Расскажи это кому-нибудь другому, приятель. Пленник помолчал. Потом проговорил с угрюмой гордостью. Хорошо. Я расскажу кому-нибудь другому. Но что тебе от меня надо? О чем вы сговаривались с человеком, с которым ты встретился у старых рыбачьих хижин? «Это наше с ним дело!» П «Покамест, это не имеет большого значения», — вмешался Юстин. «Все равно про свое поручение он нам сейчас не скажет. Другие потом заставят его говорить. Наше дело — отвести его в крепость». Флавий кивнул, не спуская глаз с лица Сакса. «Да, ты прав. Главное — доставить его в крепость. Иначе у нас не будет доказательств. Только наше слово против слов Олегта». Он снял колено с груди пленника. «Вставай!» Более часа спустя они стояли перед комендантом, пленник посередине, плотно стиснутый плечами легионеров. Только глаза его метались из стороны в сторону, лихорадочно выискивая хоть какой-нибудь путь к спасению. Муций Урбан, комендант Рутупий, тощий сутулый человек с длинным серым лицом, был очень похож на усталую клячу. Но глаза его, острые и проницательные, с живейшим интересом рассматривали стоящую перед ним троицу. «Так-так, морской волк! И как же это вы на него наткнулись?» «Мы были на болотах, комендант, около старой рыбацкой деревни», — ответил Флавий. Лежали в тростниках и поджидали уток. И увидели, как этот тип встречался с еще одним человеком, из наших. После того, как они расстались, мы погнались за ним, и вот он здесь. Комендант кивнул. А тот наш? Он кто? Последовала короткая пауза, затем Флавия осторожно проговорил. Мы его не узнали, комендант. Откуда же вы знаете, что он наш? Флавий не моргнул глазом. Он был в форме, комендант. Центурион Аквила, что-то я не очень верю тебе. Сожалею, командир. Флавис взглянул ему прямо в глаза и быстро переменил тему. «Кажется, сегодня ожидается прибытие императора. Не спросишь ли ты его согласия переговорить с нами сразу же после его прибытия? А этого человека помести пока в караульную тюрьму». Урбан в недумении поднял глаза. «Я не думаю, что это настолько важное дело, чтобы беспокоить Цезаря». Флавис сделал шаг вперед и положил руку на заваленный бумагами стол. Его лицо, голос выражали отчаянную настойчивость. «Нет, очень важное, клянусь». Если дело не дойдет до слуха Цезаря, и при том быстро, да еще так, чтобы никто другой не вмешался раньше, то одни боги ведают, к чему это может привести. Даже так? Взгляд коменданта обратился на Юстина. «И ты тоже такого мнения?» «Да, командир?» «И ты тоже не узнал того, второго?» «Ну-ну. Что-то мне все больше не верится в это, Центурион Аквила». Комендант слегка постукал себя по носу тупым концом стила, что всегда делал в задумчивости. Затем неожиданно объявил. «Хорошо, быть посему». Вы поговорите с императором, но причина такой таинственности должна быть очень веской. Если же ваша тайна – пустой вздор, и я окажусь в дураках, тогда пусть смилуются над вами боги. Я вас не пощажу». Он возвысил голос, окликая стражника, стоявшего за дверью. «Опцион! Отведи этого человека в камеру!» «А вы оба пойдите тоже, проследите, надежно ли его запрут. После этого советую вам надеть форму. Я извещу вас, когда император сможет с вами поговорить. Благодарю, комендант. Сейчас же идем». Флавий, а за ним Юстин, вытянулись и отсультовали. Вместе с двумя легионерами, взявшими под стражу пленного, они покинули комнату коменданта, пересекли двор Притория и ступили на крепостной плац. Как раз когда они переходили главную улицу, им повстречалась группа всадников, следовавшая от главных ворот, откуда начиналась дорога на Лондиний. Посторонившись, чтобы дать им проехать, Юстину увидел в центре квалькады Олекта в гражданской одежде. Он взглянул на них сверху вниз, и взгляд его упал на пленного. Он едва сдержался на нем, но Юстину показалось, что улыбка на лице Олекта на миг застыла, превратив лицо в маску. Больше Олег ничем не выдал, что узнал Сакса, и проехал мимо, не оглядываясь. Опять арьежаки двинулись дальше, стуча подкованными сандалиями по камням мостовой. Между мастерскими, где трудились оружейники, караулки у ворот. Надо же случиться такой неприятности. Теперь Олег видел его. Да, хуже не придумаешь. Заметил Флавий на обратном пути, когда они возвращались вдвоем к себе в казармы. Он, видно, нарочно постарался опередить караузия. по крайней мере так это выглядит. Он не может быть уверен, что мы видели его с Саксом, возразил Юстин. Мы могли наткнуться на него позже. В таком случае он мало что способен сделать, не выдав себя окончательно. Не уверен. Мне-то, конечно, в голову ничего не приходит, но ведь я не Олег. Юстин заметил, как в неярком свете мартовского солнца побледнело вдруг лицо его сородича. Заваленному работой в больнице Юстину некогда было размышлять об Олекте. Он не вспомнил о нем, даже заслышав дробь копыт и звуки труп, возвестивших о прибытии императора. Он отмеривал микстуру для одного из пациентов, когда, наконец, комендант прислал за ним. Однако Юстин сперва с большой тщательностью закончил начатое, и тогда только последовал за гонцом, на ходу обдергивая тунику и проверяя, ровно ли посередине у него пряжка на поясе. На дворе ему попался Флавий, также вызванный к императору, и дальше они пошли вместе. Двое молодых трибунов, дежуривших в передней комнате императорских покоев, поглядели на них с интересом. Судя по всему, весть о том, что они поймали и привели утром Сакса, облетела всю крепость. Один из трибунов встал и исчез во внутреннем помещении, тут же вернулся и отступил в сторону, оставив дверь открытой. «Входите, император готов принять вас». Караузи с момента своего приезда, видимо, успел снять лишь хохлатый шлем и тяжелый, заляпанный грязью плащ. Когда друзья вошли в комнату, он стоял у стола, заваленного бумагами, и держал в руках развернутый свиток. При их появлении император поднял голову. «А, это опять вы?» «Комендант сообщил, что у вас ко мне неотложное дело». «Должно быть, оно и вправду очень важное, раз не может подождать до утра. Час поздний». «Да, Цезарь, дело очень важное». Флавий отсультовал. Дверь у них за спиной закрылась, и взгляд Флавия устремился мимо императора, на высокую фигуру, полулежавшую на ложе, в дальнем затененном углу. «Цезарь, мы хотели бы поговорить с тобой наедине». «Если дело действительно важное, как вы считаете, то говори прямо, без обиняков. Или, может, ты ожидаешь, что я по твоему велению прогоню главного среди моих министров, как пса в Нуру? Юстин, стоявший за плечом Флавия, почувствовал, как тот напрягся, почувствовал, как зреет в нем решимость. «Будь по-твоему, Цезарь, я скажу прямо». Сегодня утром мы двое лежали в засаде в тростниках около старых рыбачьих хижин и ждали уток. Оттуда мы наблюдали встречу между одним из морских волков и неким человеком из нашего лагеря. Из-за далекого расстояния мы, к сожалению, не смогли расслышать всего разговора. Караузи отпустил свиток, и он, щелкнув, свернулся. «Это я уже знаю от коменданта Урбана», — сказал он. «Что же удалось вам разобрать из их разговора?» не слишком много. Сакс, видно, упрекал нашего за то, что тот опоздал, а тот сказал «Знаю, когда уже расцвело, ходить опасно. Я бы пришел раньше, если бы мог, ради себя самого. Рискую-то больше я. Тебе надо только залечь, пока за тобой не придет морская колдунья. Тебе надо только залечь, пока за тобой не придет морская колдунья». Приблизительно так, насколько я запомнил. Затем он сказал «А теперь передай тем, кто тебя послал». Но тут они отвернулись, и мы дальше не расслышали. «А этот, человек из нашего лагеря, «Вы сказали коменданту, что не узнали его. Это правда?» Доли секунды стояла звенящая тишина. Затем Флавий ответил. «Нет, Цезарь, неправда». «Так кто же он?» «Главный среди твоих министров, Олект». Слова упали в тишину, словно камень в пруд. Юстин Кожа ощутил, как от них, в затаившейся тишине, расходятся круги. Шире, шире. И вдруг все расплескалось, смешалось, когда Олект вскочил со своего места, издав восклицание. Не то ярости, не то изумления. Кошабя! «Если это шутка...» «Это не шутка», — прервал его Флавий. «Даю слово». Голос Цезаря упал между ними, как обнаженное лезвие. «Я хочу полной ясности. В чем, собственно, ты обвиняешь, Олекта? «В тайных переговорах с морскими волками, нашими противниками». «Так, теперь, по крайней мере, все ясно». Караузи обратил ледяной взгляд на Юстина. «Ты высказываешь тоже обвинение?» Во рту Юстина неприятно пересохла, но он ответил. «Я видел то же, что видел Флавий, мой сородич. Я высказываю тоже обвинение». «И что скажет свою защиту Олег, мой главный министр?» Олег, казалось, преодолел удивление. Осталась одна ярость. «Это так, так невероятно! Я просто теряюсь! Я не нахожу слов! Неужели и в самом деле я должен защищаться от столь чудовищного обвинения?» Караузи невесело засмеялся отрывистым смехом. «Пожалуй, нет». Флавий безотчетно сделал шаг вперед. «Цезарь, тут замешано не только наше слово. В камере заперт наш пленник. Вели привести его сюда». Он окажется лицом к лицу с Олектом, и тогда можно будет выяснить правду. Так, оказывается, все продумано с большей тщательностью, — воскликнул Олект, но голос Караузия заглушил конец фразы. Центурион Аквила, будь добр, открой дверь позади себя и позови сюда трибуна. Флавий повиновался. На пороге показался трибун. Что прикажешь, Цезарь? Мне нужен заключенный из... Караузий повернулся к Флавию, и тот ответил на мой вопрос. Камера номер пять. Слышишь, трибун Випсанилий? Немедленно привести заключенного из пятой камеры. Трибуны Псаний ассультовал и исчез. Они услышали четкие шаги в приемной и голос, повторивший приказ. В покоях императора воцарилась гнетущая тишина. Абсолютная, ничем не нарушаемая. Юстин, стоявший с фламием около двери, смотрел прямо перед собой. И, однако, как выяснилось впоследствии, он заметил и запомнил много мелких деталей. Идеально четкую тень большого шлема караузия на освещенной стене, где каждая перш корлиного гребня выделялась отдельно. Жилку, бьющуюся на щеке у Флавия, который стоял, крепко стиснув зубы. Цвет вечернего неба за окном. Пронзительно синий. Подернутый пасмурной золотистой дымкой от цвета большого маяка. Внезапно в тишине возник звук, тихое настойчивое постукивание. Скосив глаза в сторону, Юстин увидел, что Олег, так и стоящий возле ложа, с которого вскочил, барабанит своими длинными сильными пальцами по деревянному изголовью. Его бледное лицо ничего не выражало, и только сжатые губы, до да брови, выдавали с трудом сдерживаемый гнев. Что скрывается за этой бледной гневной маской? подумал Юстин. Страх и ярость зверя, загнанного в ловушку, или же бесстрастный мозг хладнокровно продумывает и меняет свои прежние планы. Постукивание становилось все более громким, и вдруг к нему присоединился другой звук. Стремительный топот ног, не то шаг, не то бег. Идут двое, не больше, решил про себя Юстин. Несколько мгновений спустя в дверях показался трибун Випсаний, а с ним запыхавшийся центурион из тюремной стражи. Сиятельный. С трудом выдавил трибун Випсаний. Заключенный из пятой камеры мертв. Голова 5. Ядовитый послен. Юстин испытал чисто физическое ощущение удара в живот. И в то же время, как ни странно, умом он осознавал, что ничуть не удивлен. Олег перестал барабанить пальцами. Караузий тихо и аккуратно положил свиток, который держал в руке на стол, и спросил. Как это произошло? Трибун покачал головой. Не знаю, Цезарь, мертв и все. Центурион? Центурион глядел прямо перед собой. Когда около часа назад заключенному принесли поужинать, он был здоров, только мрачен и не хотел говорить. А теперь, как тебе доложил трибун, он мертв. Вот все, что я знаю, Цезарь. Караузий отошел от стола. Придется пойти взглянуть самому. И вы со мной, бросил он Юстину и Флавию. Когда они были уже в двери, Олег выступил вперед. Цезарь, коль скоро дело так близко касается меня, я с твоего разрешения тоже пойду. Пошли ради тифона, отозвался караузий, выходя первым. В караульне царила тревога и возбуждение. В первой камере пьяный легионер горланил песню. Ох, зачем ворлы пошел я по империи гулять! Ох, зачем я бросил дом родимый! Коровенку тыкву и старушку, мать. Шаги их гулко звенели в коридоре, выложенном плитами. В зарешоченном окошке низкой двери, когда они с ней поравнялись, мелькнуло белесое пятно, что то лицо, и поспешно скрылось. Императором ты станешь, мне вербовщик говорил. Если бросишь тыкву и корову. Я поверил, да и за море поплыл. Дверь дальней камеры стояла распахнутой. Часовой перед входом посторонился, пропуская их. В камере было темно. Лишь от маяка проникал в решетое окошко под потолком. И этот блик. Исполосованный тенями от решетки, красным квадратом прикрывал тело Сакса, лежащего ничком. «Кто-нибудь, принесите огня!» — не повышая голоса, приказал караузий. Юстин, в котором сразу взял верх лекарь, протиснулся вперед и встал на колени подле трупа, прежде чем Центурион принес фонарь из караулки. «Сделать тут уже ничего было нельзя, одного взгляда на Сакса при свете фонаря хватило, чтобы Юстин сразу все понял». «Послен!» — проговорил он. «Его отравили». «Каким образом?» — рявкнул караузий. Вместо ответа Юстин поднял с пола глиняную миску и понюхал остатки густой похлебки. Потом осторожно попробовал и сплюнул. «Я тут, в вечерней похлебке. Очень просто». На другом конце коридора певец опять тянул унывным голосом. «Так я стал легионером, да коровы ли теперь?» «Может, сделаюсь я Цезарем, но сегодня тяжко, матушка, поверь». У Юстина вдруг возникло неудержимое желание расхохотаться. И хохотать, хохотать, пока не стошнит. Но выражение лица Флавия остановило его. Первым заговорил Олег. «Значит, это кто-то из тюремной стражи, больше некому. Никто не мог знать, в какую из мисок следует подложить яд». «Нет, господин», – почтительно возразил Центурион, – «это не так. В камерах у нас сейчас только трое, кроме этого. А они сидят на воде и хлебе за свои прегрешения. Так что любой без труда мог это выяснить и действовать соответственно». «Да какое значение имеет сейчас, как попал в миску яд?» – вмешался Флавий. Глаза его блестели на яростном белом лице. «Важно, почему, и ответ очевиден». Живой он мог выдать, с кем встречался сегодня утром на болотах и о чем шел разговор. Значит, он должен был умереть, и он умер. «Цезарь, разве это не доказательство?» «Тут холодно и неприятно», — проговорил Караузий. «Вернемся ко мне». И лишь когда они поднялись в освещенную комнату и за ними закрылась дверь, он заговорил, как будто отвечая на вопрос Флавия. «Сакс, которого вы поймали утром на болотах, действительно вступил в сговор с кем-то из Рутупий. Тут доказательств хватает, но не более того». Видя, что Флавий пытается возразить, он оборвал его. Нет, выслушай меня. Будь я или комендант лагеря, или банщик, в сговоре с этим Саксом, после того, как его схватили, оставалось бы два пути, или дать ему бежать, или убить его до допроса. Из двух способов второй бесспорно надежнее и проще. Ровным, невыразительным тоном, который странным образом придал еще больше убедительности его словам, Флавий произнес. Цезарь, молю, выслушай нас. До них было не дальше броска копья, уже светало, и мы оба не слепые. Ошибиться мы не могли. И если второй не был лектом, выходит, мы клевещем на него в каких-то своих целях. «Ты в этом нас обвиняешь?» Побуждаемый гневом, Олег поторопился ответить первым. «Несомненно, такое объяснение вашего поведения наиболее вероятно». «Что ты, Центурион, можешь выиграть от этого? Не представляю. Возможно, твой родич на тебя повлиял. Что же касается нашего младшего лекаря...» Он повернулся к караузию. «То я припоминаю, когда его прислали сюда, ты сам, Цезарь, не слишком был уверен в его надежности. Именно в этом и кроется, конечно, замысел Максимиана». «Посеять сомнений и подозрений у императора насчет человека, который плохо ли, хорошо ли, но в меру своих сил, служит ему как главный министр». Юстин выступил вперед, непроизвольно сжав в кулак опущенные руки. «Это грязная ложь. Впервые он не заикался. И ты это прекрасно знаешь, Олект. Не дадите ли и мне вставить слово?» – спокойно произнес Караузий. В комнате снова повисла гнетущая тишина. Император переводил глаза с одного на другого, собираясь с мыслями. «Я помню свои сомнения, Олект. Я знаю также» что и сумрак обманчив, и что в рутупиях найдется не один высокий светловолосый человек. В свое время все они будут опрошены. Я верю, это честное заблуждение. Он перенес внимание на молодых людей. Однако я, караузий, не прощаю таких ошибок и не нуждаюсь в тех, кто их совершает. Завтра вы получите новое назначение. Полагаю, жизнь на валу не оставит вам времени на досужие фантазии и такие вот ошибки. Он опять взял со стола свиток, который читал, когда они вошли. «Можете идти. Больше мне нечего вам сказать». Какое-то мгновение юноши стояли, не двигаясь. Затем Флавий подтянулся, застыл в положении смирно и отсолютовал. «Как Цезарь прикажет!» Отчеканил он и, открыв дверь, вышел вон, держась чрезвычайно прямо. Юстин последовал за ним, аккуратно прикрыв за собой дверь. Он успел услышать из двери голос Олекта. «Цезарь, ты слишком сисходителен!» Остального он не расслышал. «Зайдем ко мне», — предложил Флавий, когда они пересекали плац под сенью высокого маяка. «Позже», — убитым голосом отозвался Юстин. В больнице меня ждут больные, сперва я должен помочь им. Завтра их здоровье будет уже не его заботой, но сегодня он дежурный лекарь, поэтому только после того, как закончился их обход, он зашел к Флавию. Тот сидел на краю ложа, уставившись прямо перед собой. Рыжие волосы его были взъерошены, как перья птицы на ветру. Лицо, освещенное настенной лампой, выглядело осунувшимся, бледным и угрюмым. При появлении Юстина Флавий поднял голову и мотнул в сторону бельевого сундука. Юстин уселся, положив руки на колени, и они молча поглядели друг на друга. Затем Флавий сказал, ну вот и все. Юстин кивнул, опять воцарилась тишина, и опять Флавий нарушил ее первым. Я готов был поставить на кон все свое имущество, что император выслушает нас беспристрастно, произнес он мрачно. Вероятно, когда такая новость обрушивается на тебя, как гром среди ясного неба, трудно поверить в предательство того, кому всецело доверяешь, сказал Юстин. К Караузию это не относится, с уверенностью возразил Флавий, он не из доверчивых. Если морская колдунья, предположил Юстин, прибудет за Саксом, ее могут перехватить наши галеры. И правда все равно выплывет наружу. Флавий покачал головой. Уж Олег найдет способ предупредить волков. Галера не явится. Он сердитым видом потянулся и горько рассмеялся. Ладно, нечего хныкать по этому поводу. Император не поверил нам и дело с концом. Мы сделали все, что могли. Больше от нас ничего не зависит. И если, неся службу в глуши на каком-нибудь дрянном сторожом посту, мы услышим, что Олег провозгласил себя Цезарем, то, надеюсь, послужит нам утешением. Он встал, продолжая потягиваться. Да, император с нами покончил. Мы раздавлены, мой милый, раздавлены, и совершенно незаслуженно. Слезай из сундука, я начинаю укладываться. Комната скоро приобрела такой вид, будто по ней пронесся ураган. Вдруг на лестнице послышался топот, и в дверь постучали. Юстин, ближний к двери, отворил ее, и они увидели одного из гонцов коменданта. «Центуриону Аквиле», — проговорил он, и, разглядев Юстина, добавил, «И тебе тоже, раз ты здесь». Гонец исчез в темноте, а Флавий и Юстин уставились друг на друга, держа в руках каждый свою запечатанную табличку. «Не мог дождаться утра, чтобы вручить нам приказ на марш», – с горечью заметил Флавий, срывая красный шнурок с печати. Юстин тоже сломал печать и, раскрыв две половинки таблички, быстро пробежал глазами несколько строк нацарапанных на воске. Услышав приглушенное восклицание родича, он вопросительно поднял глаза. Флавий медленно прочитал вслух незамедлительно отправиться в на Валу и принять под свое командование восьмую когорту 2 августового легиона. «Значит, нас посылают в одно место», — сказал Юстин. «Я назначен лекарем в ту же когорту». «Восьмая когорта», — повторил Флавий и сел на ложе. «Не понимаю. Просто не понимаю». Юстин догадался, что он имел в виду. Случай, чтобы получить повышение, был совсем неподходящий. И тем не менее, это было именно повышение, причем для обоих. Ничего из ряда вон, просто одной ступенькой выше. Эти чины и так ждали их в скором времени, если бы все шло нормально. Но сейчас, после всего... Снаружи, в золотистом полумраке, который в рту означал темноту, и другой темноты крепость не знала, трубы сыграли вторую ночную стражу. Юстин тоже отказался от попытки что-либо понять. «Пойду посплю немножко», — сказал он. «Выехать придется очень рано». В дверях он обернулся. А не может быть так, что Караузий знает про Лекта, -то. И тот был на болотах по его приказу. А причина должна оставаться в тайне. Флавий покачал головой. Нет, это не объясняет смерти Сакса. Они помолчали, глядя друг на друга. Конечно, зловещий маленький император, не задумываясь, устранил бы любого, тем более врага, помешает тут его планам. Но он нашел бы другой способ, не яд. За это Юстин ручался головой. Может быть, он использует Олекта в каких-то своих целях, а тот и не знает, предположил Юстин. В таком случае вина за отравление все-таки лежала на Олекте, в чем Юстин не сомневался. Просто... «Не знаю». Отозвался Флавий и вдруг взорвался. «Не знаю и знать не хочу. Иди спать». Глава 6. Эвикат с копьем. «Вот вы и забрались на край света», — сказал Центурион Пасид. «Они все трое находились в комнатах коменданта крепости Магнис-Навалу. И Флавий только что принял пост от него, а тот теперь становился его помощником. Ну и как? Нравится тебе тут?» «Да нет, не очень», — признался Флавий. «Но к делу это не относится». Не нравится мне, Центурион Пасид, как держит себя гарнизон на смотре? А это куда хуже. Пасид пожал плечами. Он был крупный мужчина, с вечно кислым выражением маленького помятого личика. На валу других не найдешь. И чего ожидать от вспомогательной когорты, всякого сброда, который наскребли со всей империи? Между прочим, восьмая когорта легионерская, напомнил Флавий. Да-да, ты являешься прямиком из навехонькой распрекрасной крепости в Рутупиях, которая под носом у императора. «И думаешь, будто все легионерские когорты такие же, как там?» – проворчал Центурион. «Что ж, было дело, и я так думал. Увидишь, со временем твои представления изменятся». «Или же изменится гарнизон Магниса», – ответил Флавий. Он стоял, расставив ноги и заложив руки за спину. «Думается, второй вариант вернее», – Центурион пасит. Поначалу, однако, все говорило о том, что Флавий ошибается. Все недостатки, какие бывают присущи гарнизонам, казалось, сосредоточились в Магнисе – И крепость, и гарнизон были грязные и запущенные, в бане дурно пахло, повара воровали продукты из солдатской кухни и продавали их за стенами крепости. Даже катапульты, защищавшие северные ворота, находились в плачевном состоянии. «Как часто вы практикуете стрельбы из катапульты?» – осведомился Флавий после первого осмотра орудий. «Давненько не стреляли», – беспечно отозвался Пасид. «Оно и видно. Если разрядить номер один, она, судя по всему, разлетится на куски». Пасид ухмыльнулся. «Главное, чтобы ее вид отпугивал этих размалеванных демонов». «И зачем нам, чтобы она действовала? Спасибо императору! У нас теперь есть мирный договор, пикты сидят тихо!» «Это не основание. Они всегда должны быть наготове!» – резко возразил Флавий. «Только посмотри сюда! Дерево сгнило, обруч проржавел! Центурион, прикажи откатить третий номер в мастерские, пусть ее основательно починят! И дай мне знать, когда работу закончат!» «Так ведь починить можно прямо тут! Зачем ее стаскивать вниз?» «Ну да, чтобы любой местный охотник, идущий мимо Магниса, видел!» В каком постыдном состоянии наше орудие? Нет, Центурион, придется доставить его в мастерскую. Катапульту номер три отволокли в мастерскую, баню вычистили, нагнали страху на кухонных воров, и через три дня солдаты уже не являлись на осмотр в грязных туниках и с незастегнутыми поясами. Но все свелось к внешнему лоску. Дух Магниса при этом нисколько не изменился. И в конце первой недели новый командир устало сказал лекарю когорты. «Стоять по стойке смирно на плацу они у меня научатся, но от этого порядочника когорты они не станут». Если бы я сумел найти к ним подход, какой-то способ ведь должен быть. Но пока я найти его не могу. Как ни странно, несколько дней спустя именно катапульта номер три облегчила Флавию задачу. Юстин был очевидцем случившегося. Он прибирал помещение и мыл инструменты после утреннего осмотра больных, как вдруг услыхал какой-то грохот и скрежет. Подбежав к дверям больницы, он увидел, что катапульту перетаскивают обратно из мастерской. Ему хорошо видны были северные ворота, и он невольно задержался у входа, наблюдая, как громадное орудие катят на место, а оно громыхает и раскачивается на своих деревянных кругляшах. И легионеры, выбиваясь из сил, тянут орудие спереди и подталкивают сзади. Потом он увидел, как на пороге притория показался Флавий и зашагал к группе солдат, которые, подкатив катапульту, сгрудились около временных сходней. Сходний велик платформе, приподнятый на уровень человеческого роста. Орудие начало медленно забираться наверх, раскачиваясь как судно во время шторма. А легионеры снова принялись изо всех сил тянуть, толкать и подправлять его. Юстин услышал глухое грохотание помоста, команды Центуриона. «Разом! Разом! Еще!» Катапульта почти добралась верху, когда стряслось нечто неожиданное. «Что?» Юстин не разглядел. Только услышал треск досок и предостерегающий возглас. В группе легионеров произошло какое-то движение. Раздался окрик Центуриона и скользящий шорох. Одна из досок сходней обвалилась вниз. На момент все замерло, а затем, под крики окружающих, огромная катапульта накренилась и с оглушительным треском рухнула, увлекая за собой деревянный помост. Юстин увидел, как солдаты отскочили в разные стороны, и услышал резкий вскрик боли. Он окликнул своего помощника и тут же кинулся к месту катастрофы. Громадная махина лежала, как дохлая саранча, на боку, среди обломков, частью на земле, а частью зацепившись за каменную опору платформы. В воздухе еще не улеглась пыль, но солдаты уже трудились, селись поднять рухнувший мост, под которым придавленный лежал их товарищ. Юстин протолкался вперед, скользнул под сломанные сходни и обнаружил, что кто-то опередил его, и... Согнувшись в три погибели, поддерживает Брус, лежащий поперек ног легионеры. Почти не глядя, Юстин догадался, что это Флавий. Гребень его шлема оторвался, порезанного глазом текла кровь. Пострадавший, его звали Манлей. Один из самых недисциплинированных солдат в Кагорте. Был в сознании, и юный хирург услышал всхлип и слова. Нога, командир, не двигается, не могу. И не двигай, тяжело дыша, проговорил Флавий. И Юстин подивился непривычной мягкости, прозвучавшей в его голосе. Лежи тихо, дружище. Ты чихнуть не успеешь, мы тебя вызволим. «А, ты тут, Юстин?» Юстин нагнулся над раненым и, видя, что к брусу уже протянулись руки, чтобы помочь Флавию, крикнул через плечо. «Можешь эту махину сдвинуть? Не хотелось бы вытаскивать его отсюда!» Он как во сне услышал шум растаскиваемых досок и собственный голос, повторяющий «Спокойно, спокойно, все будет в порядке». Я ощущал, как невыносимо долго тянулись минуты, пока корпус катапульты приподнимают и переваливают на бок, освобождая их троих. И, наконец, Флавий выпрямился, растирая ушибленное плечо, и настойчиво спросил «Как он? Будет жить?» И Юстин, оторвавшись от работы, вдруг с изумлением понял, что все уже позади, и что легионеры, возившиеся у катапульты, теперь сгрудились вокруг и смотрят на них, а его помощник, стоя на коленях, укладывает поудобнее ногу пострадавшего. Да, думаю, все обойдется. Но перелом тяжелый, он истекает кровью. Чем скорее мы его отнесем в больницу и займемся им как следует, тем лучше. Флавий кивнул и присел на корточки возле легионера, лежавшего молча в испарине. Потом он помог переложить его на носилки и сжал ему на прощание плечо со словами «Счастливо». И только тогда, вытирая тыльной стороной ладони кровь, заливавшую глаза, он пошел поглядеть, насколько повреждена катапульта. Починить катапульту номер три было уже нельзя. Зато вечером обо всем, что случилось, стало известно по всей крепости и дошло до стражевых башен и мильных башенок по обеим сторонам вала. И в результате с того самого дня новый комендант Магниса не знал хлопот с гарнизоном. Шли недели. И вот однажды вечером, уже по весне, когда Юстин раскладывал по местам инструменты после рабочего дня, В дверях показался один из его помощников с известием, что пришел местный охотник, которого укусил волк. «Хорошо, сейчас выйду», — ответил Юстин, отказавшись от мысли зайти в баню до обеда. «Куда ты дел его?» «Он там, на плацу, командир. Дальше идти не хочет». Помощник ухмыльнулся. Юстин кивнул. Он успел свыкнуться с повадками раскрашенного народа. Уже не первый раз в крепость являлись охотники со следами волчьих укусов. Они вели себя настороженно и недоверчиво, как дикие звери, но при этом требовали, чтобы лекарь когорты их вылечил. Юстин вышел на вечерний воздух и увидел охотника. Тот стоял, прислонившись к освещенной закатным солнцем стене, голый, если не считать куска волчьей шкуры на бедрах и окровавленных грязных лохмотьев на плече. Высокого роста, выше, чем это характерно для пиктов, с гривой густых желтых как у льва волос и красивыми девичьими глазами. Ты, целитель с ножом, с достоинством и прямотой дикаря?» – спросил он. Я пришел, чтобы ты вылечил мне плечо. Пойдем со мной в исцеляющий дом. Я посмотрю рану. Охотник бросил взгляд на низкое здание больницы. «Мне не нравится, как здесь пахнет, но я пойду с тобой, потому что ты так велишь», ответил он и последовал за Юстином. В хирургической Юстин усадил охотника на скамью под окном и принялся разматывать грязные тряпки на плече и руке. Сняв последнюю, он увидел, что плечо истерзано, рана запущена и сильно воспалилась. «Это случилось не час назад», — заметил Юстин. Человек кивнул. «Да, поллуны назад». «Почему ты не пришел сразу, пока рана была свежая?» «Я не хотел идти из-за такого пустяка. Подумаешь, волчий укус». Но волк был старый, зубы плохие, и укус не заживает. Это ты правильно говоришь. Юстин принес чистых тряпок, мази и флягу местного ячменного спирта, который сжег открытую рану, как огонь. Сейчас я сделаю тебе больно, предупредил он. Я готов. Тогда не дергайся, рука у тебя в таком. Ну вот и все. Он с придирчивой тщательностью промыл рану. Охотник сидел, как каменное изваяние, в продолжении всей жестокой операции. Затем Юстин смазал рану и перевязал плечо чистыми тряпками. На сегодня хватит, но имей в виду. Ты придешь завтра и потом много-много дней подряд. В дверях больницы они расстались. «Приходи завтра в это же время, друг». Юстин постоял, глядя, как тот удаляется легким шагом охотника через плац к воротам. Он не ждал, что тот объявится снова. Чаще всего эти люди больше не появлялись. Однако на следующий вечер в то же время охотник опять стоял, прислонившись к больничной стене. Он приходил каждый вечер, сидел как каменное изваяние, пока длилась перевязка, и исчезал до следующего дня. На седьмой вечер, когда Юстин начал, как всегда, перевязывать плечо, На порог вдруг упала тень, и вошел Флавий, проведать легионера Манлия, все еще прикованного к посели и за сломанной ноги. Мимоходом он глянул на лекаря и пациента и, невольно задержав взгляд на плечи охотника, присвистнул. «Несколько дней назад выглядело гораздо хуже», — заметил Юстин. Флавий вгляделся пристальнее. «Сейчас тоже достаточно безобразно. Волк? Волк». Охотник поднял на него глаза. «Как это случилось?» «Кто знает, как такие вещи случаются. Так быстро, что я помнится не успеешь». «Но теперь пройдет много-много дней, прежде чем я опять пойду на охоту с раскрашенным народом». «С раскрашенным народом?» – переспросил Флавий. «Значит, ты не из них?» «Я?» «Разве я весь синий с головы до пяток?» «И в самом деле. Татуировка на нем была. Синий рисунок воина на груди и на руках. Но не такая, как у пиктов, у которых она покрывала все тело, не оставляя пустого места. Охотник был также выше и светлее большинства пиктов, как уже заметил Юстин в первую их встречу. «Мой народ живет среди заливов и островов западного берега, дальше старого северного вала». «Мой народ пришел в старые времена Эрина. Дериады!» — вставил Флавий. Юстин почувствовал, как охотник сжался под его руками. «Да, я был Дариад. Скот из племени. Неважно. Теперь я человек без племени и без родины». Наступила тишина. Юстин, который всегда не находил слов, когда речь шла о чем-то важном, продолжал смазывать раны на плечи охотника. Но Флавий спокойно сказал. «Это плохо». «И как же это получилось, дружище?» Охотник скинул голову. Мне шел шестнадцатый год, и я чуть не убил человека во время большого сбора, на который племена сходятся раз в три года. На холм света, где выбирают круг, нельзя приходить с оружием. За такой проступок всегда полагалась смерть или изгнание. Я был еще мальчик, и только-только получил весной знак доблести. А тот человек оскорбил мой дом, поэтому вождь был за изгнание, а не за смерть. И вот я уже больше 15 лет охочусь вместе с раскрашенным народом, и совсем почти забыл свое племя». После того вечера у Флавия вошло в привычку навещать Манле примерно в те часы, когда Юстин перевязывал охотнику плечо. Мало-помалу между ними тремя возникло нечто вроде дружбы, и охотник, сперва довольно молчаливый, почувствовал себя свободнее и разговорился. Раны на его плече постепенно очистились и затянулись, и наступил день, когда Юстин сказал «Ну вот, посмотри, все зажило. Мази и повязки больше не нужны». Скосив глаза на розовые шрамы, оставшиеся на память от волчьих клыков, охотник заметил «Конец был бы совсем другой», «Встретя моего волка год или даже несколько лун назад». «Почему?» – спросил Юстин. «Я не первый целитель в магнесе на валу». «Да и Центурион не первый командир в магнесе на валу». «Прочь, собаки! Убирайтесь на свою навозную кучу!» Вот что мы слышали от последнего командира. «Нам бы и близко не подойти к целителю, как бы мы ни старались». Он перевел взгляд с Юстина на Флавия, прислонившегося к косяку входной двери. «Сдается мне, ваш император Караузий умеет выбирать себе щенков». «Ты ошибаешься, дружище», – резко возразил Флавий. Не потому очутились мы в этом богами забытом месте, что Караузи оценил нас? — Да, — задумчиво протянул охотник. — Не всегда, мне думается, можно понять до конца, что скрывается за поступками великих. Он поднялся и стал рыться в складках накинутого на плечи пледа. Да, — Да-да, может так, а может и не так. — День назад вы говорили, что ни разу не видели наших больших военных копий. — Вот я и принес показать вам мое копье, царя среди копий. Никому другому из вашего племени не показал бы я его в дни мира. Он повернулся к окошку, к свету. Посмотрите, красота! Большое копье, которое он вложил в руку Юстину, было и в самом деле красивейшим из всех виденных им. Длинное тонкое лезвие вспыхивало таинственным серебряным пламенем в ярком вечернем свете. Конец древка, утяжеленный бронзовым шаром, величиной с яблока, был украшен сине-зеленой эмалью, а на шейке, под самым лезвием, сидело кольцо из перьев дикого лебедя. Прекрасное и смертоносное оружие. Юстин взвесил копье на руке и отметил про себя его необычную тяжесть, но тут же решил, что копье сбалансировано настолько точно, что при метании вес его, вероятно, не заметен. На самом деле, царь среди копий. Иустин Юстин передал его Флавию, который уже нетерпеливо протягивал руку. Ох и загляденье. Флавий, как и Юстин, был в восхищении. Он тоже взвесил копье на руке и провел пальцем по лезвию. В бою оно все равно, что молния. Это верно. Но вот уже седьмое лето, а я не пользуюсь им в бою. С той самой поры, как ходил с вашим маленьким императором на юг, «Правда, я полирую его, и каждое лето меняю перья дикого лебедя. Однако я сменил семь колец с тех пор, как белые перья покраснели в последний раз». Охотник произнес эти слова сокрушенным тоном, забирая обратно свое сокровище. Флави резко поднял голову, и его брови сдвинулись к переносице. «Вот как? Ты ходил с караузием? Как это вышло?» «Это было, когда он высадился в Британии в первый раз. Там, в горах, на юге и на западе, между Лугувалием и Большими песками». Охотник стоял и першись на копье, по мере рассказа он воодушевлялся все больше и больше. Маленький рост, но человек большой. Он созвал вождей раскрашенного народа и вождей береговых довериадов, а также вождей из Эрина. Он созвал их всех в долину между горами и долго-долго убеждал их. Сначала вожди и мы, следовавшие за ними, слушали его потому, что он был из нашего мира. Курой, пес равнин. Хотя после он вернулся к народу своего отца и стал караузием и частью Рима. Но мы слушали его еще и потому, что он – это он. И он заключил договор с вождями моего народа и вождями раскрашенного народа. И когда он двинулся на юг с морскими воинами со своих судов, многие из нас пошли за ним. Пошел и крашенный народ. И я тоже. Я был с Куроем позже, в бараке, где стоял легион орлов. Там он встретился с Квинтом Бассианом, правителем Британии. Великая то была битва. э какая великая! И когда окончился день, Квинт Бассиан стал добычей воронов, а не правителем Британии. А Караузий пошел еще дальше на юг. И оставшиеся в живых солдаты Бастиана по своей воле присоединились к нему. А я и почти все наши вернулись на охотничьи тропы. Но время от времени мы слыхали. Мы много чего слышим среди вереска про то, как Караузий сделался императором Британии, а потом стал править Римом вместе с Максимианом и Диоклетианом. Да, мы помним, какой он был тогда в горах, ваш маленький великий император. Помним и не удивляемся. Он умолк, направился было к выходу, но остановился, обернулся и... Медленно переводя взгляд с Юстина на Флавия, с серьезным видом произнес, склонив голову на бок. Если будет у вас когда-нибудь желание поохотиться, пошлите в город за викатом с копьем. Слово дойдет до меня, и я сразу же приду. Глава 7. Богам, чтобы они были милостивы. Не один раз за лето и осень Флавий и Юстин охотились с Викатом. Как-то поутру глубокой осенью, взяв охотничьи копья, они вышли через северные ворота, над которыми высоко вверх, как голову у кузнечиков, торчали катапульты. И увидели Виката с собаками и тремя косматыми лошадками. Он, как обычно, поджидал их в условленном месте, у подножия крутого северного склона. Утро было промозглое. Густой туман, как дым, низко стелился по бурому вереску. В воздухе висел землистый запах болотного мха, смешанный с горько-сладким запахом мокрого папоротника. Хороший денек для охоты. Флавий с удовольствием втянул ноздрями утренний воздух. Да, запах дичи в таком тумане сохраняется долго, подтвердил Эвикат. Юстину, когда они садились на пони, почему-то показалось, что мысли охотника блуждают далеко, и странный холодок от предчувствия чего-то недоброго пробежал у него по спине, как будто чья-то тень упала перед ним на тропу. Но когда они двинулись вдоль ручья, и собаки запрыгали вокруг них, он забыл обо всем в предвкушении удачного дня. Почти сразу же они напали на след старого волка, и после бешеной погони загнали его на пограничных холмах. Флавий, спешившись, бросился в гущу заливающихся лаем собак и прикончил волка укороченным копьем. К тому времени, как они под руководством Эвиката сняли шкуру с матерого серого хищника, уже близился полдень, и они зверски проголодались. «Давай поедим здесь. У меня живот присох к спине», — взмолился Флавий, втыкая нож в землю, чтобы очистить его от свежей крови. Эвикат скатывал в узел свежую шкуру. Собаки, рыча, рвали освежеванный труп. «Поесть хорошо, когда живот пуст», — согласился он. «Но сперва давайте проедем еще немного к югу». «Зачем?» — возмутился Флавий. «Волка мы убили. Теперь я хочу есть». «Я тоже», — присоединился к нему Юстин. «Чем здесь плохо? Давай останемся здесь, Эвикат». «Мне надо показать вам одну штуку, там, подальше к югу». Эвикат встал на ноги и поднял с земли свернутую шкуру. «О, глупая животина! Ты что, никогда не возила на себе тюк с волчьей шкурой?» Лошадка его захрипела и прянула в сторону. «Неужели нельзя подождать, пока мы насытимся?» — осведомился Флавий. Эвикат аккуратно пристроил шкуру поперек холки лошади и только тогда сказал. «Не говорил я вам, когда мы с вами шли на охоту в первый раз». Среди вереска вы должны слушаться меня во всем. Я охотник и знаю, что делаю, а вы не более как дети. Флавия приложил ладонь к лбу, шутливо салютуя. Говорил, и мы обещали повиноваться. Пусть будет так, о мудрейший из охотников. Вперед. Они отогнали собак от трупа и, оставив волка воронью, которая уже начала слетаться, двинулись в южном направлении. Они ехали все время в гору, пока не перевалили через голый уступ и не очутились вблизи пенящегося потока, бежавшего вниз по плоским камням. Перед ними была впадина, узкое дно которой выстилал густой явняк. Но склоны и вершины холмов поросли не вереском даже, а всего лишь низкой травой. И края этой золотисто-коричневой чаши тянулись к опрокинутому осеннему небу, совершенно пустому, если не читать сапсана, парившего над своими владениями. Авикат остановил лошадку у потока. Спутники последовали его примеру. И когда они перестали двигаться и стихли все звуки, на ней, как показалось Юстину, нахлынули тишина и уединенность высоких холмов. «Смотрите», — кивнул Авикат, — «вот то, о чем я вам говорил». Друзья взглянули туда, куда показывал его палец, и увидели каменную глыбу, с вызовом торчавшую вверх из коричневой травы. «Вон тот валун? Ну и что в нем такого?» – удивился Флавий. «Да, тот валун. Подойдите поближе и взгляните на него, а я пока приготовлю еду». Юноши спешились, стриножили лошадей, затем побрели вдоль потока, и пока я века отвозился с провизией, Флавий и Юстин сосредоточили свое внимание на том предмете, ради которого их сюда привели. Это был, видимо, кусок горной породы, так как небольшие выходы той же породы, слегка прикрытой травой, Проглядывали и вдоль всего среза берега. Однако, вглядевшись пристальнее, они заметили, что камень грубо обтесан. Словно кто-то решил придать еще более правильную форму этому от природы почти прямоугольному предмету. Более того, на камне виднелись следы резьбы. «По-моему, это алтарь!» – воскликнул Юстин, опускаясь на одно колено. Флавий нагнулся над камнем и уперся руками в колени. «Смотри, три фигуры!» «Верно!» – подхватил Флавий с пробудившимся вдруг интересом. «Фурии!» «Или парки!» «А может, великие матери!» Резьба такая грубая, да еще стерлась, плохо видно. Поскреби-ка внизу лишайник, Юстин. Там кажется что-то написано. Юстин пустил в ход охотничий нож, а потом и свой большой палец. И очень скоро предположение Флавия оправдалось. «Имя», — сказал Юстин. «Силь...» «Сильван Вар». Он продолжал усердно трудиться, отдирая лишайник с корявых букв. Флавий присоединился к нему и стал отгребать мусор. Скоро обнажилась вся надпись. «Богам, чтобы были они милостивы, Сильван Вар, знаменосец пятой тунгрийской когорты «Приданный второму августовому легиону, построил этот алтарь», – прочел Флавий. «Интересно, были они милостивы к нему после этого?» Юстин встал, отряхивая золотистую пыль лишайника с пальцев. «Нет, интересно, зачем он просил у них милости?» «Да просто хотел, чтобы они проявили милости, все». Флавий уверенно затряс головой. «Не строят алтарь просто так. Только если что-то нужно до зарезу». «Неважно. Во всяком случае, это было давным-давно». «Кстати, когда мы ушли из Валенции в последний раз?» «Не помню точно». «Кажется, лет 150 пятьдесят назад». Они опять умолкли, разглядывая три грубо вырезанные фигуры и корявые буквы под ними. «А, тут еще и надпись есть! Ну как, не зря я вас сюда привел!» Раздался у них за спиной голос Авиката. Флавий, все еще сидевший перед алтарем на корточках, с улыбкой поднял лицо. «Не зря! Но с таким же успехом это можно было сделать на сытый желудок!» «Пища готова!» – ответил Авикат. «Теперь можете наполнить ваши желудки!» Судя по всему, у него были свои причины для такой таинственности, но, опять же, судя по всему... Он не собирался ничего объяснять до поры до времени. И лишь когда они уселись вокруг котла с готовящейся похлебкой, уже после того, как расправились с масляной лепешкой и полосами копченой ленины, Викад заговорил: «Зачем я привел вас сюда, к валуну? Не все ли равно, какой предлог выдумать? Важно было привести вас сюда и показать причину. Тем, кому это очень интересно». «А почему именно сюда?» — не оставал Флавий. «Даже пик не спрячется в низкой траве и не расслышит извника что говорится около камня». Был бы немало таких мест, где ты знаешь, что за скалой или вереске не прячется коротышка Пикт. То есть тебе надо что-то сказать нам так, чтобы никто не подслушал? Да. И сказать вот что. Эвикат отрезал лоскут сушеного мяса и бросил его любимой собаке. Слушайте и внимайте. На валу и к северу от вала, рыщут люди Олекта. Юстин, который только собрался положить в рот кусок лепешки, уронил руку на колени. Флавий невольно вскрикнул. Тут? Да что ты говоришь, Эвикат? Ешьте, ешьте. Глаз видит дальше, чем слышит ухо. Да, я говорю то, что знаю. В не появились люди Олекта. Они заводят с пиктами разговора о дружбе, дают обещания и требуют обещаний взамен. Какие обещания? Юстин отрезал тонкую полоску от мяса. Они обещают пиктам помочь против вас. Да и рядов, если раскрашенный народ поможет Олекту свергнуть императора Караузия. Наступившую долгую тишину прорезал пронзительный крик Сапсанов в вышине. Выходит, мы все правильно угадали про Олекта. Выходит, мы были правы, произнес наконец Флавий, съели сдерживаемой яростью. «Вот как?» – отозвался Эвикат. Я, «Я ничего про это не знаю, но уверен в одном. Если ему удастся свергнуть караузия, это будет означать гибель для моего народа». Он вдруг замолчал, как бы с удивлением прислушиваясь к собственным словам. «Мой народ. Это, говорю я, человек без племени и без родины. Видно, я все-таки храню в сердце верность моему племени». «И что же, неужели раскрашенный народ согласится?» – спросил Юстин. «Чует мое сердце согласиться». Испокон веков между пиктами и моим племенем была вражда и недоверие, пока Караузий не заключил договор. Благодаря договору вот уже семь лет у нас мир, но раскрашенный народ боится нас, потому что мы не такие, как они, и еще потому, что на западных островах и среди береговых скал мы стали сильными. А когда пикт боится, он ненавидит». «Но орлов пикты тоже ненавидят», — возразил Юстин. «А ты говоришь, пикты договорятся с Олектом?» «Да, они боятся орлов и боятся довериадов», — подтвердил Викат. Не менее охотные пикты объединились бы и с нами, чтобы загнать легионы в море, но они знают. Даже вместе мы все-таки недостаточно сильные. Поэтому, если представится случай, они объединятся с более могущественными орлами и прогонят нас. И так, и так, одним врагом у них станет меньше. А и орлы не одно и то же, вставил Флавий. Будут заодно, если караузия убьют. Викат переводил взгляд с одного слушателя на другого. Вы же знаете, что такое вал и что такое когорты, которые стоят на валу. Они будут за всякого, кто носит пурпур, лишь бы выпивки было вдоволь». «А вы уверены, что в других местах орлы другой породы?» Никто не ответил ему. Но немного погодя, Флавий сказал, «Твой народ знает про все это». «Вот уже 15 лет я не разговаривал с людьми моего племени, но они, конечно, знают. Но хоть и знают, что они могут сделать? Пойти войной на раскрашенный народ сейчас, пока еще не поздно, значит нарушить договор. И тогда, кто бы ни носил пурпур, караузи или олект, на нас, маленький народ, пойдет гнев Рима». И Викат нагнулся, будто желая зачерпнуть похлебки. «Предупредите его». Предупредите вашего императора. Кажется мне, он вас послушает. Мы среди вереска, кое-что знаем. Потому я вас и привел сюда, и говорю слова, за которые грозит смерть. Скажите караузию, откуда дует ветер. Предупредите его. Разве может жук предупредить всемогущего Юпитера? Однажды жук сделал такую попытку, и его раздавили. С горечью отозвался Флавий. Он откинул голову назад, и глаза его устремились вдаль, поверх границы холмов, обрывавшихся к югу, ближе к валу. Как нам передать ему твои слова? Больных в крепости сейчас мало. Неожиданно для себя проговорил Юстин. «Да и в Лугували, если что, есть полевой лагерь. Пойду я». Флавий быстро повернул голову, но не успел открыть рот, как Эвикат перебил его. «Нет-нет, если уйдет любой из вас, это будет дезертирство. Начнутся расспросы. А обо мне никто не станет расспрашивать. Напиши ему все, что я сказал, и дай записку мне». «Ты? Ты отнесешь сам?» – удивился Флавий. «Зачем тебе совать голову в волчий капкан на чужом пути?» Эвикат погладил уши большого пса. Не из любви к вашему императору, чтобы уберечь от гибели мой народ. И ты готов так рисковать ради племени, которая тебя прогнала? Я нарушил законы моего племени и заплатил установленную цену. Просто ответил Викат. Только и всего. Флавий долго молча смотрел на него, затем сказал. Хорошо, это и твой путь. И добавил. Знаешь, что с тобой сделают приспешники Олекта, если ты попадешься с письмом? Догадываюсь. На лице Авиката мелькнула мрачная улыбка. Но ведь ваши имена, любой может прочесть в письме. Значит, риск мы разделим поровну. Ладно, решено. Флавий, в свою очередь, потянулся за похлебкой. Но тогда времени терять нельзя, письмо должно отправиться сегодня же. Это не трудно. Пусть кто-то из вас придет сегодня вечером на петушиный бой в Старом Рву. Один ваш опцион выставляет своего красного петуха и вызывает на бой всех желающих. Вам это известно? Многие придут, и британцы, и римляне. И там никому не покажется странным, если мы вступим в разговор. Молю богов, чтобы на этот раз он нам поверил. Тихо и очень серьезно проговорил Флавий. Юстин проглотил последний кусок лепешки, не ощущая вкуса, поднялся и затянул пояс, который ослабил, когда садился есть. Взгляд его вновь обратился к грубому алтарю, на стертые фигуры и корявую надпись, с которых они соскоблили мох. Флавий поймал направление его взгляда и, внезапно, достав из пояса серебряной сестерцей, сунул в землю перед алтарем. «Мы тоже нуждаемся в милости богов», — сказал он. Викат тем временем собирал остатки пищи и завязывал горловину мешка с едой. Как всегда поступал после привала на охоте. Внимание Юстина привлекло что-то яркое на краю зарослей. Там по-осеннему пламенел кизил. Юстин направился к кустам, долго и придирчиво выбирал и, наконец, оттомил длинную ветку с алыми листьями. Что-то зашуршало в темной глубине явника, возможно, просто лиса. Но когда он повернулся, чтобы идти назад, у него возникло ощущение, что в спину ему глядят отнюдь не лисьи и не кошачьи глаза. Остальные поджидали его, держа под усы лошадей. Но сперва Юстин согнул ветку наподобие гирлянды, встал на колени и положил ее на пострадавший от времени алтарь. Потом все трое сели на лошадей, свистнули собак и двинулись по кочкам. Падина между холмами снова опустела. Если не считать кружащего сапсана до да какой-то твари, прошершавшей в зарослях. А позади кизиловая ветка, как кровь олела на мшистом камне, под которым неизвестный легионер в отчаянии взывал к небесам сто или двести лет назад. Вечером у Флавия в комнате, они, устроившись за столом, издвинув головы в круге света, падавшего от светильника, принялись сочинять письмо. Они едва успели закончить и запечатать таблички, как раздался стук в дверь. Они обменялись взглядом. Юстин зажал табличку в руке, а Флавий крикнул. Входи! «Комендант!» Вошедший квартирмейстер поднял руку в знак приветствия. «Я принес новые списки на продовольствие. Если бы ты мог уделить мне час, мы бы обсудили их». Евтин поднялся и поднес руку к колбу. На людях он строго соблюдал дистанцию между лекарем Когордой и ее командиром. «Не стану больше занимать твое время, командир. Ты разрешишь мне покинуть лагерь на часок-другой?» Флави поднял свои рыжие брови. «Ах, да, петушиный бой! Поставь там что-нибудь за меня, на петуха нашего опциона!» Большой вал, где проходила граница до того, как возвели новый, в последние годы превратился в широкий, нерешливого вида ров, битком набитый покосившимися вонючими лачугами, грязными ловчонками, храмиками, кучами отбросов и будками, где легионеры держали охотничьих собак. Вонь ударила Юстину в нос сразу же, как только он пересек главную, проходящую через всю страну от побережья до побережья дорогу, и спустился по ступеням вниз в глубокий ров, как раз напротив притрианских ворот Магниса. На открытом пространстве, на расстоянии броска копья от ступеней, уже собралась толпа. Люди тесно сгрудились вокруг временной арены и заполнили крутые склоны вала. На дворвом уже сгущались осенние сумерки, кое-где светились угли жаровин, и в самой гуще толпы плескался желтый свет большого фонаря. Юстин стал пробираться к арене, с трудом протискиваясь сквозь шумную колышащуюся толпу. векад он пока нигде не заметил, да и трудно было выделить кого-то одного в этой темной, шевелящейся массе. Но на границе светового пятна он разглядел Манлия, который всего за несколько дней до этого вернулся в строй. Юстин задержался около него. «Ну как нога Манли кто обернулся, вернулся, заулыбался. Почти как новенькая. Юстин относился к солдату сочувственно. Ему пришлось вести борьбу за его ногу, и борьба оказалась долгой и изнурительной, но теперь нога зажила и была почти такой, как раньше. Все раненые или больные, кто попадал в его руки, вызывали у него вот такое же смиренное, теплое чувство. Именно это и делало его хорошим лекарем, только сам он об этом не подозревал. Вот как? Приятно слышать. В голосе Юстина прозвучало все то же сочувствие. «Если бы не ты, меня бы выкинули за орлов, и скакал бы я на одной ноге», — проговорил Манли грубоватым тоном, словно стыдясь своих слов. «И если бы не ты тоже», — добавил Юстин. «В таком деле, Манли требуется двое». Легионер искоса взглянул на него, потом опять уставился прямо перед собой. «Понятно, что ты имеешь в виду. И все равно, я не забуду всего, что ты для меня сделал. и не забуду, как по лицу моего командира текла кровь, когда он стаскивал с меня проклятый брус. Ведь я думал, мне конец». Они постояли моца в шумящей толпе, оба не отличались умением находить нужные слова. К тому же, оба не представляли, о чем еще разговаривать. Наконец Юстин спросил. «А ты ставишь на опционного петуха?» «Конечно. А ты?» С видимым облегчением подхватил Манлей. «Непременно. Я поспорил с Викатом с копьем. И хочу еще узнать у него про шкуру волка, которого убил сегодня командир. Ты его не видел?» «Нет, что-то не попадался». «Ну, неважно. Найдется». Евстин дружелюбно кивнул и отступил в сторону, тут же оказавшись между двумя легионерами на освещенном краю арены. Кто-то подставил ему перевернутое ведро, он уселся и поплотнее закутался в плащ, спасаясь от сырости. Перед ним открылась площадка, устланная камышовой циновкой. В центре ярко белял освещенный фонарем круг, диаметром в ярд, обведенный мелом. Наверху в небе все еще горели последние огненные полосы заката, но здесь, во рву, уже сгущалась тьма, и только свет фонарей выхватывал из толпы лица и горящие глаза, жадно устремленные на меловой круг. И вот двое мужчин отделились от толпы и ступили на арену. Каждый нес большой кожаный мешок. Внутри мешков что-то сердито извивалось и дергалось. Толпа заревела. Давай секс покажи на что способен красный. Ууу, этот кочет с навозной кучи называется Петухом?